Глава двадцать четвертая. Да, скажем прямо, заявление Иды меня несколько потрясло. Ведь по сути, скрываясь от человеческого взгляда, мы приходили к умершим, чтобы отправить их д у ш и в иной мир. Лучший или худший до сих пор непонятно, но суть не в этом. Я просто не мог понять, если истинные могут общаться с духами, допустим, убитых маньяком. то почему бы не сдать его полиции? Ведь светлого привёл ким тот коп, что подкатывал к моей новоиспечённой тетушке. Значит, связь между простыми смертными и истинными поддерживается, пусть и не особо активная. То есть мы могли бы здорово помочь людям, возможно, даже устранить какие-то крупные конфликты ещё в зародыше. Но нет, оказывается, нельзя. И что же это за равновесие такое, что дарует тебе силу, но не позволяет е ю пользоваться на полную катушку? Зачем оно тогда вообще надо? Я сидел в кабинете декана, погруженный в собственные мысли. Мы вернулись с новой практической работы, и моя команда, за исключением б р а я и Айки, они ведь ничего не делали толком, отправилась по своим комнатам. Девчонки выглядели крайне измученно, но я больше беспокоился не за их раны и царапины, на которые можно вообще не обращать внимания, а за то, как они себя чувствуют после всего увиденного. Ведь зрелище, как я говорил раньше, было довольно жутким. Матвей, Ида вырвала меня из собственного мирка. Все в порядке? Если я скажу да, вы мне поверите? Вяло улыбнулся я. Не поверю. Она покачала головой, но допрашивать не стала. Всем вам рано или поздно придется с этим столкнуться. Или ты думал, что души просто бегают по городу, а ты их случайно ловишь и отправляешь на тот свет? Честно говоря, я вообще ни о чем подобном не думал. До недавних пор моя память была девственно чиста. С одной стороны, это плохо, ты не знаешь, что творится в мире. С другой, ты взрослый и сильный парень, можешь сразу абстрагироваться от всего ненужного. Слишком сложные икивоги, пробормотал я, так как думать на тот момент мне совершенно не хотелось. Ладно, опустим эту тему, в з д о х н у л а женщина. Ты хотел со мной о чем-то поговорить? Да, я чуть напрягся. Хотел узнать кое-что о чупакабре. И что же? Какие именно документы от нас скрывают? Вчера вы сказали, что у нас основное. Значит, есть еще что-то. Эх, Волков, приторно произнесла Ида. Вот зачем ты лезешь в самую задницу? Мне казалось, что раскрытие этого дела нужно всем нам. Да, но она запнулась и прикусила губу. Что? Ничего. д и к а н быстро встала со стула и подошла к одному из шкафов. Скажи мне, что ты нарыл? Пока ничего. Но мне хотелось бы побольше узнать о первых двух жертвах чупакабры. Такое случайностью назвать нельзя. Он напал на сильных магов и одолел их. Зачем? Какой смысл? Ведь можно потихоньку уничтожать лишних и питаться их энергией, чем Чупакабра и занимался. Ты уверен? – спросила она за спиной. Почти. Ладно. Женщина вернулась с несколькими бумагами. Вот, поздоровайся с правдой. Я тут же вперился глазами в документы. в о и л о нескольких минут, чтобы презрительно скривиться. И почему вы их покрываете? Все довольно сложно, Матвей. Устало ответила Ида. Откуда, по-твоему, на тебе твоя форма? Думаешь, мы умеем создавать одежду и еду из воздуха? Все решают деньги. Но ведь из-за них погибают люди. в с п ы л и л я. Не так много, как было без истиных. н Декан пристально на меня посмотрела. Пойми, Волков, не все всегда так, как ты того хочешь. Государственное финансирование всего лишь копейки, чтобы поддерживать академию, нам приходится считаться с желаниями аристу. Но существует налог. Да, налог на нежить или как его там. Она помахала в воздухе рукой. Вот только деньги сперва идут в бюджет, и уже от Туда капают в наш карман. А знаешь, сколько таких карманов по пути? Я хмыкнул и откинулся на спинку. в ю р о к р а т и я И не только. Много всего наваливается. Мы могли бы показать зажравшимся чинушам, что такое маги, но они пока что под защитой императора. Поэтому нам надо показать ему, на что способны выпускники академии. Настоящие выпускники, Матвей, такие как ты или та же Иволгина, а она здесь при чем? Женщина вновь прикусила губу и отвернулась. Ладно, документы ты получил, но будет хорошо, если до окончания дела ты о них никому не расскажешь, даже команде, им тем более. Зачем тогда я вообще их собирал? Отвей, подумай о них. Если Светловы узнают, во что ты втянул их дочь, им плевать на нее. Знаю, но хватит самого факта. Я ткнул пальцем в документы. Из-за этой парочки погиб парень, просто оказался не в том месте, а никто об этом даже не говорит. Да, я в курсе, – прошептала Ида, и мне стыдно. Но так будет лучше для всех. Для всех? Пока что. И что мне прикажете делать? У него же могли остаться родители, друзья. Никого нет. Ида покачала головой. Не считай нас дураками, Матвей. Мы проверяли эту версию. Парень жил в приюте магов. Приют магов? И вот теперь я удивился по-настоящему. Такой тоже есть? Да, если ты не сильный маг, чтобы попасть в академию, то будешь жить как остальные люди. Он был именно таким, но сиротой. Сам понимаешь, что селить простых детей и со способностями опасно, поэтому и появились подобные приюты. Черт! Я потёр переносицу. Что-то я запутался. Парню просто не повезло. Мы хотели бы помочь близким, но их нет. И связи с преступлениями Чупакабры тоже. Допустим, кивнул я. Но ведь та парочка проштрафилась по полной. Здесь больше десятка, и мы все это уже проверяли, Матвей. Если бы что-то связывалось с маньяком, Кавригин бы нашел след. Кавригин? Это тот хорек, именно, поверь, у него хороший нюх. А я вот что-то сильно сомневаюсь. Твое право, вздохнула декан. А теперь прости, но у меня много работы. Вы сегодня неплохо справились. Ты наконец выпустил своего истинного. Вы назвали его живым. Магия жизни, улыбнулась она. Каждый по-своему называет свое пробуждение. Порой они похожи даже на лишних. Это потому, что мы должны в них превратиться. Да, у нас одинаковые цели, но путь к ним различный. Так что подумай об этом в своей комнате. Сегодня можешь отдохнуть. Хорошо, буркнул я, встав со стула. Но я все равно хочу все узнать. Хм. Женщина почесала кончик носа. Скажу так: делай то, что считаешь нужным, но знай, что самое плохое я тебе запрещала. Я хищно о с к а л и л с я Я вас понял, госпожа. Назовешь меня так еще раз, и из кабинета не выйдешь еще ближайший час. б е г и Голос Айки в голове заставил меня покраснеть и выскочить в коридор.